Глава седьмая Батарея мертвецов К словам прапорщика я отнесся с полной серьезностью. «Идемте». Отвел его к костру, подкинул в огонь хвороста и поставил котелок с водой. Пока я заваривал чай, Саблин молча смотрел на языки пламени с обреченностью на лице. Даже кружку ему пришлось сунуть в руки чуть ли не насильно. «Пейте, саблин». Кипяток он глотал, будто холодную воду. Эк, несчастного приложило. Я не специалист, но больше всего похоже на выкрутасы его таланта. Где-то я слышал или читал, что у людей со слабым даром бывает способность к предчувствию. «А почему нет?» Если у меня есть способности некроманта, то почему не может быть прорицателей? Итак, я забрал у Саблина пустую кружку. Предчувствие. Да, господин капитан. Что-то конкретное? Или... Я провел рукой вокруг. Общие чувства. Мне снилось. Саблин виновато посмотрел на меня. Будто из наших орудий стреляют покойники, отдают команды, заряжают, подносят ядра, как механизмы, не говоря ни слова. И у всех лица, ну, такие каменные и глаза белые. Это все? Парнишка дернул плечом. На душе неспокойно, будто у меня близкий человек при смерти. Саблин, я налил ему еще чаю. — У вас часто бывают вещи и сны? Ну, — Нет, совсем не бывает. — А родственники есть умеющие предсказывать будущее? Саблин покачал головой. — Никак нет, господин капитан. Бабушка на картах гадает, но она только свадьбы предсказывает и прибавление в семействе. — Почти всегда ошибается, но никто не в обиде. Он улыбнулся так, что на щеках появились ямочки, а лицо приняло совсем детское выражение. «Ешки-матрешки! Совсем мальчишка еще! И зачем его на военную карьеру толкнули?» «Это не предчувствие, прапорщик! Завтра будет ваш первый бой!» «Да!» — он смутился и покраснел. «Вы волнуетесь! От этого и дурные сны!» Вполне естественное состояние. Правда? Гарантирую. Я сам так волновался в первый раз, только сны не запомнил. Сейчас идите, ложитесь спать и постарайтесь хорошенько отдохнуть. А завтра мы вместе приложим все усилия, чтобы на батарее не было убитых и раненых. Саблин просветлел лицом, встал и вытянулся по стойке смирно. Разрешите выполнять, господин капитан. Вольно, саблин. И не кричите так. Ночь же вокруг. Выполняйте. Он развернулся на месте и ушел в темноту. Да не, глупости. Никакого предчувствия здесь нет. Обычное волнение. Выбросив мысли об этом из головы и не думая о завтрашнем бое, я снова взялся за щит. В серых утренних сумерках. Я наблюдал за прусаками. За ночь они успели подтянуть артиллерию и теперь сооружали позиции для орудий на ближайших высотах и на берегу Кунерсдорфских прудов. Обсервационный корпус на холме Мюльберг оказался в полукольце прусских пушек. Да, незавидная ситуация. Придется напрячься, чтобы дать им отпор и времени до начала битвы осталось совсем чуть-чуть. Я разбудил Сидорова и приказал играть по будку, только негромко, накормить людей и всем быть в боевой готовности. Прусаки не торопились начинать обстрел, а у меня было указание, данное вчера капитаном, огонь открывать только по приказу, либо в ответ на пальбу неприятеля. Так что пришлось ждать, несмотря на желание первым вступить в бой. В девять часов утра две батареи армии Фридриха открыли огонь по позициям обсервационного корпуса. Я даже обрадовался. Наконец! Батарея! Без команды, по готовности. Огонь по вражеским орудиям! Я поднял перед двумя пушками щит, одновременно кидая на его поверхность маленькие тильды. Чем меньше знаки, тем эластичнее щит, как я выяснил во время ночных опытов. Часть урона он отразит, а некоторые заклинания сможет отзеркалить. Жаль прапорщиков научить такому фокусу не получится. Они неделанные и рисовать знаки не умеют. Одна надежда, что работая в парах, они смогут держать удар. Чтобы противник не скучал лишний раз, я начал бросать во вражеские позиции молоты. Рассмотрев заклинание, которое создавал Рок, я легко смог повторить рисунок эфирных потоков, и молот вошел в мой арсенал. В дело вступили соседние батареи обсервационного корпуса. От многочисленных выстрелов земля под ногами слегка тряслась, будто сам холм дрожал от страха. Звуки выстрелов слились в один непрерывный бабах, Оглушая до звона в ушах. Не слишком приятное ощущение, я вам скажу. Ко всему прочему справа от нашего холма возле Кунерсдорфа, завязался бой на талантах. Уж не знаю, чем они друг друга били, но молоты были самым безобидным из их арсенала. Не прошло и четверти часа, как вся деревня пылала. Пожалуй, это даже хорошо. Прусаки не смогут через нее атаковать русские позиции. «Батарея! Прекратить огонь!» Удивительно, но орудийные расчеты услышали мой приказ. Четыре мои пушки замолчали, и фейерверкеры смотрели на меня, не понимая, зачем я остановил стрельбу. А причина имелась серьезная. Пока мои и шуваловские орудия были заняты артиллерийской дуэлью, вперед двинулись прусские пехотные полки. Быстрым маршем они пересекли поля и скрылись во враге, куда не добивали пушки шуваловцев. Подойдя таким образом к самому холму, они одновременно атаковали с трех сторон. Батарея, картечью, по готовности, по пехоте, плит. Островок, на котором стояли мои пушки, давал возможность бить во фланг прусакам, наступающим по склону. Вот только орудий у меня было всего четыре, и остановить наступление они не могли. На нашу позицию тоже полезли прусаки, и быть бы нам битыми, если бы я не разложил там ночью мины. Они жахнули разом, усеяв склон разорванными телами, а остатки пехоты откатились назад и больше уже не пробовали атаковать в этом месте. «Сидоров! Близнят на левый фланг!» Уже привычно накачивая печати в двустволки, я открыл огонь по пехоте. Бумс-бумс-бумс! Стволы от частой стрельбы начали раскаляться. «Сидоров! Уксус!» Унтер плеснул на близнят из приготовленного ведра. Удушливый пар поднялся над пушкой, и, не дожидаясь, пока он рассеется, я зарядил и снова выстрелил. Бумс, бумс! Уксус! Ваш броть! Сидоров окатил пушку и подскочил ко мне. Прусаки наших справа смяли, сейчас к нам в тыл зайдут. Да вашу меть в купорос! Я бросился к тыловой части нашего маленького редута! Близнята должны остыть, а мне надо прикрыть батарею. Придется задействовать секретный резерв. На вершине холма уже шел бой. Четыре шуваловских мушкетерских полка, развернувшись направо и налево, пытались отбить яростную атаку прусаков. Но вместе с пехотой Фридрих отправил на передовую и боевых магов. Не слишком сильных, не самых опытных. Но их было много, и каждый швырял огненные всполохи и слабенькие молоты. Я ничего не мог сделать. Несколько моих молотов, еще пяток выстрелов из близнят, не исправили положение. Мушкетеры Шувалова дрогнули, отступили раз, другой, а затем в беспорядке побежали. Бросая орудия и редуты, Как горох посыпались они по северному склону, надеясь спастись через болотистую низину. «Ваш бродь! В окружении мы! Уходить надо!» «Спокойно, Сидоров! Перебьют же ваш бродь, как курей! Возьми людей и катите сюда телегу! Быстро!» Сидоров посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Перегородить телегой проход нарядут? «Не поможет», — читалось у него на лице, но я так на него зыркнул, что унтер побледнел и кинулся выполнять приказания. Через несколько минут телега перекрыла проход, а я дернул за эфирную струну, приводя в действие свой сюрприз. Дно телеги пробили три железные ноги и впились в землю длинными когтями. Пришлось пойти на такой компромисс. В кузнице батареи ничего сложнее сделать не получилось. Эти ноги не умели ходить, только стоять и крепко держать позицию. И самое главное — поднять над собой тяжелую голову. Стальной короб, напоминающий орудийную башню линкора. Только вместо орудий там стояли пять огнебоев, переделанных из обычных ружей. В них тоже была своя изюминка. Я пожертвовал дальностью и точностью, взамен подняв скорострельность. Пожалуй, тридцать выстрелов в минуту они могли легко сделать. Греция, конечно, конструкция будет адский и огнебой потом только выкинуть, но свое дело они сделают. Ауфден Кайза! Афден Гросен Фридрих! Несколько десятков прусаков воодушевленных взятием холма, кинулись по узкому проходу на нашу батарею. Над телегой поднялась голова моего боевого треножника, повела стволами, будто принюхиваясь, и застрекотала выстрелами. Пехотинцы не поняли, что происходит. Они до последнего рвались вперед, пока не полегли на узкой дорожке все до единого. Над головой поднялся дымок от перегретых стволов. Я дернул эфирную нить, проверяя их состояние. Нормально, еще продержимся несколько таких серий. Хох, хох! Русаки, не разобравшись, что случилось, послали на незатихающую батарею еще несколько десятков солдат. Те не видели перед собой врага, только странную телегу без людей, и без страха бежали вперед. Прозвучавшие стакаты выстрелов быстро убедила солдат прилечь и отдохнуть до второго пришествия. Проход, и так не слишком просторный, теперь был завален мертвыми телами до половины. «Батарея! Пушки развернуть в сторону холма! Бить картечью по готовности!» «По обрыву подняться никто не сможет, а вот с другой стороны потребуются все силы. Нам теперь главное удержаться». Про осмысленную атаку чужой артиллерии и речи нет. «Господин капитан!» — ко мне подбежал Саблин. Глаза у него были на выкате, а лицо заливал пот. «Клевцова убили! Я в одиночку щит не смогу!» «Сможешь!» — гаркнул я на него. «Держать щит? А ну-ка, орудию! Головой за него отвечаешь! Понял?» «Кроме нас некому! Не удержишь, так всех перебьют! Бегом, саблин! Прусаки сейчас попрут!» Прусаки и правда собрались под прикрытием бруствера, и оттуда долго доносились крики. Кажется, офицер требовал взять нашу батарею. «Да механическую дуру вам на воротник! Не дождетесь, паганцы!» Auf den großen Friedrich! Крича на ходу, они кинулись на нас в штыковую атаку. «Бегом по телам своих убитых прямо на мой треножник!» А составленных шуваловцами редутов на нас посыпались заклятия. «Батарея! Огонь! Все разом! Пли!» Мы ответили все вместе. Треножник ударил по пехоте, дымя пятью стволами. Пушки вдарили гранатами по редуту, за которым укрылись маги. А я зашвырнул пару-тройку молотов, взрывами поднимая в воздух столбы земли. Прапорщики стонали, орали, падали на колени, но держали щиты. Слава богу, основной удар магии пришелся на треножник. У него имелась своя защита, подпитываемая от печати скрытых в фрустальной призме. Пригодился запас, взятый из дома. Свой щит я растянул на все орудия и приказал Анубису лить в него весь доступный эфир. Я разрешил не давать мне энергии на молоты, но держать, держать защиту, прикрикнув на свой талант, как чуть раньше на Саблина. И мы выдержали. Даже огнебой на треножнике не выгорели. Прусаки, оставшиеся в живых, откатились и притихли. Маги получили наши гранаты и тоже замолчали. — Сидоров, я ваш бродь. Убитые и раненые есть? Прапорщика Клевцова до трех фейерверкеров побило. Остальные целехонькие. Близнят рядом с телегой поставь, на всякий случай. Ответить Сидоров не успел. Эфир дрогнул, будто вода в луже от поступи гиганта. Рябь, выворачивающая желудок, прокатилась через батарею, заставляя людей и орков падать, кричать и хвататься за голову. Магии! Я всем нутром почувствовал, как где-то рядом три таланта открыли дверь в бездну. Эфир исказился, принимая невиданное количество силы. А в следующий момент я увидел зеленый метеор. Что-то гадкое и убийственное, похожее на комету, обрушилось на батарею. Зеленый огонь, жидкий и густой, как нефть, залил редут и накинулся на людей». Меня обволокла нестерпимая зелень, ослепила, вошла в горло вместе с вдохом и начала сжигать изнутри.